«Скованный ужасом, ты склонился над распростёртым телом Мавата. Впрочем, ты единственный слышал мой голос и прежде. Единственный догадывался о неминуемой развязке. Встань, Эола, утри слезы и взгляни на горизонт. Знаю, ты скорбишь по Мавату и боишься за себя, за судьбу Иродена. Но пока матери Зизуми и Дера стоят, как вкопанные, не в силах шелохнуться...» Пока дупезу со змеей столбенеют, не подозревая, что участь их предрешена, поднимись, Эола, устреми взор на горизонт. Видишь белые всполохи на северо-востоке? То не облака, а паруса кораблей. Можешь ли ты счесть их? Едва ли. Не рискну назвать точную цифру, но ручаюсь, сюда плывет целая армада. Если мои догадки верны, Кораблей великое множество, а на носу одного из них высится обломок камня, рухнувший с неба 10 тысяч лет назад, камня, где соединились железо и хризолит. Если мои догадки верны, в недрах камня таится Бог. Мой верный друг Мириада, древнее божество, коим являюсь и я. Ворон провозгласил смерть всех богов ставших на защиту Града в Ускции. Однако могущество всех малых покровителей Иродена, ни власти, отнятой у леса, не хватило, чтобы притворить сказанное в жизнь. Мы с Мириадой по-прежнему здравствуем. Молва гласит, будто древних богов почти невозможно убить. Очевидно, Ворон надеялся, что со временем его слова обретут силу, утраченное могущество вернется. А до тех пор он будет черпать мои ресурсы, ими поддерживать в себе жизнь и исполнять обязательства перед Ироденом, и сокроет от врагов свою немощь. Ведь даже спустя столько лет, узнав в Граде Вускции, как легко можно избавить себя от диктатуры Востаи, в общем, Ворону пришел бы конец, в чем он ни секунды не сомневался. На свою беду Ворон не подозревал, что валун, которому он обязан жизнью, и есть тот самый Бог, вершивший свою месть. «Ступай, Эола! Вместе с Дера возьмите под руки Зизуми и выведите ее из башни, ибо я не желаю ей зла». Обливаясь слезами, ступай на постоялый двор, где Тикас затаилась в ожидании сумерек, в ожидании тебя. Возьми ее за руку и вдвоем покиньте вас стаи. бегите на запад и укройтесь у матери Тикас. Не страшитесь врагов, ибо вы оба под моей защитой». Что же до остальных обитателей Востаи и Иродена? Увы, их не коснется мое покровительство. Им предстоит сразиться с охотницей, вербами, мириадой. Я терпеливо, кротко ждал этой минуты, наблюдал, планировал, малыми шагами двигался к своей цели. Ничего личного, лишь месть ворону и безмолвному богу, задумавшим убить меня. Надеюсь, ты понимаешь... Очень надеюсь. Ступай, Эола. Покинь это проклятое место. Пора низвергнуть башню.